Азбука кимоно – условности. У японцев различаются два основных вида национальной одежды – фуданги – повседневный наряд, и хараги – праздничное выходное платье. Официальным парадным костюмом для выхода в люди являются хамонги – буквально для визитов – кимоно с изображением фамильного знака или символа. Таким образом, фуданги и хареги составляют два основных вида японского платья, но поскольку гейши работает на людях, выходит гостям, она чаще всего носит хамонги или другое кимоно примерно такого же типа. Хамонги всегда шелковые, хотя не всякое шелковое кимоно является хамонги. Гейша для работы никогда не наденет фуданги. Обычно это шерстяное, хлопчатобумажное или из шелка, вроде чесучи. Как при всякой классификации, выходное платье, в свою очередь, подразделяется на несколько более тонких подвидов. Одежда во всех культурах и у всех народов служит главным средством выделять то или иное жизненное событие. И как события могут варьироваться в широком спектре всевозможной общественной и личной значимости, так и платье, а равно и способы его ношения могут принимать самые причудливые вариации и оттенки».